Глава пятая. Наоми. «Так что ты просто сбежала?» — спрашивает Элси, вырезая из вафельной бумаги фигурку античной статуи. Это пробный вариант, и пока успехи надо сказать так себе. Элси хороша в кондитерском деле, но художник из нее отстойный. Понятия не имею, почему она все еще настаивает на том, чтобы собственноручно печь свой свадебный торт, когда у нее и так дел не в проворот. «А что, по-твоему, я должна была сделать?» Он выскочил на меня буквально из ниоткуда. К счастью, подруга слишком увлечена своим занятием, чтобы заметить, как тон моего лица становится темнее, и я краснею в сотый раз за это утро. Одно воспоминание обо всех этих тугих мускулах, испещренных чернилами, заставляет мое тело воспламеняться. Мужчина целиком был слеплен, как одно из богоподобных греческих изваяний, что неумело вырезает Элси. А темные узоры только подчеркивали эту мужественность. Во рту скапливается слюна, напоминая мне, как я молча уставилась на твердые грудные мышцы, боясь поднять глаза выше, чтобы не столкнуться взглядом с обладателем великолепного тела. Или что еще страшнее, посмотреть туда, где линии тела сужались, исчезая под низко висящим полотенцем. Господи Иисусе! Не воспользоваться таким шансом поглазеть! «Просто кощунство», — пожимая плечом, говорит она. «Думаю, Джош бы не счел твою идею гениальной. Речь не обо мне, а о тебе». Она на мгновение пускает в меня метафорическую раскаленную стрелу, сужая карие глаза, а потом возвращается к уродливой фигурке в своих руках. Творение, достойное трехлетнего ребенка, впервые попавшего в кружок оригами, отправляется в мусорное ведро. Элси берет новый лист съедобной бумаги, чтобы теперь поиздеваться над ним, и я обещаю себе настроить для нее рассылку от всех местных кондитерских. Нет ничего плохого в том, чтобы просто смотреть. Хотя, знаешь, я почти уверена, что ты могла бы зайти и дальше. А хороший секс сделал бы тебя немного более общественно гибкой. Это такой новый эфемизм для коммуникабельности? Теперь моя очередь сузить глаза на нее. «Не пойми меня неправильно, Нао, но ты слишком нервная. Весь этот скопившийся стресс давит на тебя так, что это отражается на окружающих», — мягким тоном произносит Элси, теперь уже сосредоточив взгляд на моем лице. «И ты выглядишь бледный. Как у тебя дела со сном?» Многозначительная пауза. «Едой». Последнее слово Элси произносит с нажимом. Это не первая ее попытка поднять вопрос о моем питании, но я отмахиваюсь от нее, как от людей, что суют прохожим листовки на оживленных улицах. Неинтересно. Я в порядке. Спасибо за заботу о моей сексуальной жизни и режиме дня. И не говори ерунды. Взгляни на это лицо. Оно почти эталон обаяния. В подтверждение своих слов прикладываю тыльную сторону ладони к подбородку, хлопая ресницами. Уэйт бы поспорил. Чертов Уэйд. О, да ладно тебе. Ваши пижамные вечеринки уже выходят из-под контроля, если он превратился в 6,5-футовую сплетницу. С чего бы ему вообще жаловаться? Мы видимся только на некоторых рабочих собраниях и иногда в комнате отдыха, где он больше интересуется набиванием желудка, чем окружающими. Серьезно, эти двое странным образом сблизились, и не то чтобы я ревновала свою лучшую подругу к ее новообретенному, самопровозглашенному брату. Просто это немного выводит из себя. Когда последний человек, на чью благосклонность ты надеешься, принимает осуждающую позу. В следующий раз перережу тормоза на мотоцикле Уэйда. Мой онлайн-психолог говорил, что все эти акты протеста, формирующиеся в моем сознании, — следствие всего того дерьма, что я пережила, будучи марионеткой в приемных семьях. Поэтому, когда Элси смотрит на меня с укором, больше ничего не говоря, чтобы не наступить на хвост моему больному эго, Я буквально разрываюсь на части. Ладно, в чем дело? На самом деле Уэйд полностью доволен твоей работой, но ему приходится несладко, учитывая, что... Говорит она, а я нарочито громко фыркую вовсе не потому, что то, чем я занимаюсь с Тикси, на сегодняшний день мало похоже на настоящую работу. Это скорее какая-то случайная последовательность маловажных задач, которыми обычно занимают того, кто путается под ногами. Линк вовсе не выглядит довольным. Что бедный парень такого натворил, что ты вечно выпускаешь колючки, стоит ему появиться на горизонте? Ну, конечно. Линкольн — ботаник Голдберг. И на самом деле его второе имя Эллиот, но я все равно продолжаю использовать это прозвище при каждом удобном случае. Второй малоизвестный факт от того же онлайн-психолога. Жертвы буллинга в редких случаях уподобляются своим истязателям, чтобы ощутить легкую форму контроля над ситуацией. Я не намеренно выбрала Линкольна объектом своих емких шуток. Просто он единственный, кто настолько уравновешен и спокоен, что вероятность колебания его нервной системы без последствий почти что равна нулю. Я почти верю, что если побрызгать на его нервное окончание лимонным соком, он все равно ничего не почувствует. Он сексистский придурок, который считает, что если у меня есть пара сисик, то я не могу преуспеть в компании полный мужчин. Это не так. Думаю, Линк делает все эти замечания из других убеждений, мягко говорит Элси. Ну, если он боится, что мои навыки круче его, то это просто смешно, учитывая, что я не разбираюсь в половине технических аспектов того, что он делает. А еще не могу подойти достаточно близко, чтобы взломать его компьютер, оставшись вне подозрений. Думаю, он написал какой-то скрипт, который подает сигнал оповещения всякий раз, когда кто-то пытается влезть в его компьютер. Я уже получила червя на свой защитный планшет, так что его пришлось просто выкинуть. Червь — сетевой вирус. Как бы я ни била себя в грудь, пытаясь оторваться в гонке, навыки Линкольна превосходят мои по многим показателям. И это скорее восхищает, чем бесит. Джош не против, чтобы я иногда тусовалась в Стиксе. Но он также ни за что не подпустил бы меня к некоторым разговорам или данным, потому что слишком бережет от всех этих убийственных штучек. Ты можешь быть сколько угодно феминисткой, но психика порой слишком хрупка перед тем, что слышат наши уши или видят глаза. Особенно глаза, Нао. Бывают вещи, которые снятся тебе в кошмарах, и от них не сбежать. Лично я предпочла бы и дальше оставаться в неведении. Я тоже, но жизнь уже распорядилась по-другому. Ты же не думаешь, что Линкольн вышвыривает меня с важных заседаний, потому что печется о моем душевном равновесии? Я знаю его не так давно, но одно могу сказать точно. Он не из тех, кто причиняет зло невинным. Будь с ним помягче. Телефон Элси звенит от входящего сообщения — И все ее лицо за секунду преображается. Мне нужно переодеться. Сегодня у нас свидание. Она встает и выбегает из комнаты, оставляя на столе ворох изрезанной вафельной бумаги. Я смотрю на него слишком долго, представляя, что это обрывки моей жизни, которая могла бы быть не такой пресной, если стереть из нее жажду мести. Как далеко человек может зайти в своем стремлении получить желаемое? Я скажу вам что границ не существует. Все эти рамки в головах тех, кто никогда не был настолько одержим своей идеей, чтобы пойти против совести. Мое представление о морали умерло вместе со мной прежней, зато родилось немало полезных качеств. Умение подчищать за собой. Один из лучших навыков, отточенных мною годами. На примере Элси я учла возможные погрешности и риски, убрав из переменной факторы, которые помогли Линкольну и Джошу, разыскать ее, несмотря на мои попытки спрятать подругу от чужих глаз. Люди, которые верят в романтику, сказали бы, что это судьба, ведь в конце концов Элси обрела свое счастье. А я просто спешу на недоработку, которую улучшу, чтобы, когда мне придется уйти, никто не смог обнаружить мой след. Даже такой гений, как Линкольн. Как раз в момент, когда эти мысли наводняют мою голову, он резко выворачивает из-за угла, глядя в свой планшет. Я не успеваю отскочить в сторону, поэтому по инерции врезаюсь в него на полной скорости. И мое тело от столкновения начинает падать назад, но крепкая рука появляется на пояснице, удерживая. Это похоже на странное дежавю. Почти как момент, когда я была застигнута врасплох тем полуголым парнем в душевой на нижнем этаже. Даже спустя почти неделю этот образ стоит перед глазами, словно отпечатался на самой сетчатке. Но дело не только во внешнем великолепии того, что я успела разглядеть, а в энергии, что окутала мое тело и напитало каждый крохотный атом в комнате. Сильная, неукротимая и смертоносная аура исходила от легиона римских воинов, изображенных на покрытой шрамами кожи. Все они в убийственных позах заставляющих сжиматься от страха. Реалистичность татуировок настолько обескураживала, что если бы не правило приличия, я бы наверняка осталась там на весь день, просто разглядывая детализированные изображения суровых лиц и доспехов. Удивительным было то, что вместо привычных копий мечей некоторые из легионеров держали в руках скандинавские секиры, томогавки и различные другие топоры. Вот когда я поняла, что больше всего возбудило мой разум в момент, когда моя грудь едва коснулась обнаженного влажного торса. Он — настоящий воин. Из числа тех, кто, не моргнув глазом, убивает самых отъявленных ублюдков, паразитирующих на слабостях общества. Мне не нужно было видеть его лицо или знать его имя, чтобы прийти к этому выводу, достаточно было взглянуть на его собственные доспехи, созданные из чернил. Самая сломленная часть меня горько вздохнула, ведь за моей спиной никогда не было кого-то настолько же сильного, способного поставить на колени каждого, кто посмел причинить мне боль, а потом потребовать покаяния перед тем, как снести им головы. Если бы мне пришлось собирать армию, я бы хотела, чтобы этот воин стал моим. Если ты закончила, то мне нужно быть в другом месте. Низкий голос выдергивает меня из мысленного вакуума, возвращая в реальность. Я все еще ощущаю жар его большой ладони на моей пояснице и, вопреки здравому смыслу, не отстраняюсь сразу, встречая взгляд серых глаз с безрассудным мужеством. «Дай угадаю, там, куда женщинам вход воспрещен?» Наблюдаю, как мускул на его челюсти дергается, а выступ на шее пульсирует и у меня пересыхает во рту. Скорее там, где ты не врезаешься в меня при каждом удобном случае. Падать в мои объятия — твое новое хобби? Мечтай, ботаник. День, когда я прикоснусь к тебе по собственной воле, случится не раньше, чем Джош нарядится в розовый. Мы оба знаем, что жени Хелси одевается только в черный, поэтому сравнение ясно как день. Этого никогда не случится. Должен ли я заметить, что ты делаешь это прямо сейчас? Насмешливо выгнув бровь, говорит Линкольн, и тут я понимаю, что прижато к нему гораздо сильнее, чем раньше. А мои руки стискивают его бицепсы, прикрытые рубашкой. Чувствую, что материал скрывает гораздо больше, чем с виду кажется. Резко отхожу назад, разрывая связь. В следующий раз смотри, куда идешь, Говорю, не зная, на кого из нас двоих сержусь больше. Ощущение, вызванное его руками на моем теле, все еще висит в воздухе, как тяжелое грозовое облако, а редкая улыбка, расплывающаяся на губах Линкольна, только усугубляет ситуацию. Он молча изучает меня с интересом, как будто тоже не прочь играть в это словесное перетягивание каната, чего никогда ранее не делал, и это еще больше сбивает с толку. Что? Наконец спрашиваю, потому что мне действительно интересно, что творится у него в голове. «Ты что-то вынюхиваешь здесь, Наоми?» Внезапно говорит Линкольн, что заставляет меня забыть о причине спора и впасть в ступор. «Можешь притворяться для других, но я вижу тебя насквозь». Он подходит ближе, наклоняясь к моему уху так, что горячее дыхание касается кожи. И я собираю все свои силы, чтобы не выдать ни грамма волнения, способного обличить меня. Я докопаюсь до причины, по которой ты пришла в Стикс. Поэтому мой тебе совет, мисс маленькая всезнайка. Беги, пока у тебя есть такая возможность. Потому что когда я приду за тобой, будет поздно. Он отстраняется, не удостоив меня взглядом, и обходит, исчезая в конце коридора. А мое сердце, бьющееся где-то в горле, проваливается в желудок, резонируя по всему телу глухим стуком. Две мысли одновременно крутятся в голове, перекрикивая одна другую. Что это было, мать его? И как снова найти того воина и заставить его встать на мою защиту?